Глава 9. Чтобы попасть в красный мир, сперва пришлось лететь на Рублевку, а уже оттуда выходить на красную трассу и делать еще один спектральный переход. Для обычного зрения этот мир вовсе никакой не красный, а вполне обычный многоцветный. Небо голубое, трава зеленая, морда орка-гаишника, стоящего на трассе, сразу за местом перехода, имеет цвет сероватый с прозеленью. Только переключившись на тонкое видение, можно увидеть, что в этом мире преобладает красная энергия. Хотя другие цвета тоже присутствуют. Немного, но есть. Продолжая лететь над трассой, довольно скоро добрались до города. Мимо замелькали блочные типовые дома. Я обратил внимание, что кроме нас никто по воздуху не передвигается. Дорога заполнена колесными транспортными средствами внутреннего сгорания. Самый распространенный транспорт – мотоцикл. Хотя и пролетающему над городом дракону никто не удивляется. Никто в небо не таращится и пальцем в нас не тычет. «Парень, куда лететь?» – спросил дракон. «Вообще-то ты у нас сторожил. Куда обычно летал?» «Я много куда летал», – пробурчал гор. «Марк, в интерфейсе подгрузилась местная база», — подсказала Лула. «О, это хорошо. От гора никакой помощи». Активировал карту города с названиями улиц и метками на зданиях. «Сам город называется Новоордынск, что в общем для мира, заселенного орками, объяснимо». «Марк, на Красном проспекте есть здание Олимпийского оргкомитета». Я думаю, там находится представительство богов Олимпа. Ну, если к спорту этот комитет не относится, а почему он должен иметь отношение к спорту? Не поняла Лула. Ты права, к спорту никакого. Гор, давай к Олимпийскому комитету Комитет действительно оказался организацией, не имеющей к спорту никакого отношения. Скорее, это торгпредство с расширенными полномочиями. На входе Лула предъявила удостоверение сотрудника СБЗ, и нас пропустили без лишних вопросов. Даже выделили сопровождающего, который отвел в приемную начальника. Начальник, им ожидаемо оказался зверобог, принял почти сразу. «Мы разыскиваем Мегру», – с порога без обиняков зарядила Лула. «Мегру», – повторил начальник, слегка удивившись, – «Мегра здесь не появлялась несколько тысяч лет». Эти несколько тысяч лет она находилась в заточении, — пояснила Лула, — а теперь сбежала. Вот даже как! — начальник постучал пальцами по столешнице. — Сомневаюсь, что Мегра сюда придет. Ее здесь покрывать никто не станет. — Почему вы так уверены? — подключаюсь к разговору. — Она долгое время руководила комитетом. — Вот! — начальник поднял вверх указательный палец поэтому мне пришлось сменить всю команду, понимаете? Понимаем. Новая метла по-новому метет. Вы набрали сотрудников, лояльных лично вам. Без этого никак. Начальник развел руками. А за пределами комитета у Мэгры могли остаться связи? Ну, орки не живут по пять тысяч лет. Начальник отрицательно покачал головой. «Даже самые сильные маги больше 800 лет не живут. В лучшем случае вы найдете про правнука того, кто знал ее лично. Нет, про Мегру здесь давно забыли. Если только... Если только что...» – ухватилась Лула. «Если только один из кланов не дал ей присягу на верность. А можно поподробнее? Мы с вами обоюдно заинтересованы решить проблему с поимкой Мегры. Пытаюсь замотивировать начальника». Чем раньше она снова окажется в заботливых руках СБЗ, тем меньше будет потрясений и в Красном мире, и на Олимпе. Особенно тесно Мегро сотрудничала с кланом Урулов, сообщил начальник после непродолжительной внутренней борьбы. «Так, это уже что-то», – продолжаю раскручивать начальника. «Что за клан такой?» «Один из самых влиятельных орочих кланов», – озабоченно поделился начальник. Орки вообще народ строптивый. Если начать на них давить... Понимаю, давить не будем. Не дай бог, пострадает торговля. Поспрашиваем аккуратно. Как найти этих урулов? Найти несложно. Их головной офис в 100 метрах отсюда, на Красном проспекте. Мой вам совет. Не говорите, что работаете на СБЗ. Это вызовет недоверие. Я понял, понадобится легенда. «Скажите, чем людобоги могут заинтересовать урулов?» «А вот это я зря спросил», — вызвал недоверие у самого начальника. «Ему совсем не по душе, что людобоги могут засунуть нос в исконный зверобожий бизнес». «Вряд ли вы сможете их чем-то заинтересовать», — ответил начальник, тщательно пытаясь скрыть насторожность. «Орки относятся крайне неприязненно к любым чужакам». Слова «чужак» и «враг» для них фактически синонимы. Вот как, делаю вид, что принял заверение начальника за чистую монету. Какую легенду нам посоветуете? Ну, не знаю, раздраженно сказал начальник. Это ваша работа. Придумайте что-то нейтральное. Например? Скажите, что вас интересует путешествие по вселенным. Уролы на этом специализируются. Не понял. Урулы владеют порталами в тысячи миров красного спектра, начал объяснять начальник, но не договорил, сообразив, что выдает коммерческую информацию. Представьтесь туристами, они любят водить туристов. Последним словам начальника я не поверил от слова совсем. Орки любят водить туристов. Он бы еще сказал, что орки любят проводить экскурсии по местным достопримечательностям. Тяга у них такая – нести культуру в недалекие божьи массы. Как бы то ни было, скудный минимум информации начальник нам предоставил. Есть за что зацепиться. Поблагодарили и вышли на площадь. Марк, у меня сложилось впечатление, что начальник чего-то не договаривает. У меня тоже, но не думаю, что он пытается покрывать Мэгру. Скорее видит во мне потенциального конкурента. Ну, как обычно, расстроенно протянула Лула. Вместо поисков Мэгры на первое место для тебя встанет прибыль. Прибыль у меня и так на первом месте, что, впрочем, не мешает заодно искать мэгру, возражаю резонно. Полетим или пешком? Лула в очередной раз смирилась с моей мотивацией. Прогуляемся. Тут на самом деле сто метров, дорогу только перейдем. Вон там светофор подсказала Лула. Пешая прогулка позволила лучше рассмотреть местное население. В прошлой небожественной жизни мне доводилось общаться с одним орком, продавцом с Великого базара, так что имею некоторое представление об этой расе. Тот орк был оружейником и любителем техники. Местные орки, судя по всему, имеют похожие пристрастия. Пешеходов почти не встретишь. Орки рассекают на монструозных мотоциклах И практически все вооружены как минимум холодником. Кто-то ограничивается кинжалом в ножнах на бедре, а у кого-то к сиденью мотоцикла приторочен меч, топор или даже секира. Один здоровенный орк на здоровенном мотоцикле с рулем, загнутым как рога, даже ехал с дубиной, зажатой в креплениях. Я слышала орки очень воинственная раса, сказала Лула когда мы торопливо пересекали дорогу на разрешающий сигнал светофора. Свирепые ребята!» — согласился я, косясь на клыкастые морды водителей. Перейдя на другую сторону, мы сбавили шаг. Светофор сменил цвет, и дорожное движение с ревом возобновило движение в обе стороны. «Марк, как думаешь, стоит прислушаться к советам начальника комитета? Прикинуться туристами, уточняю с сомнением. В первую очередь не признаваться, что мы ищем мегру по заданию СБЗ. Ну и про туристов тоже. Не знаю пока, с чего бы оркам не любить СБЗ. Начальник тот еще темнило. Посмотрим на месте. Ладно, согласилась Лула. Тогда ты будешь разговаривать с Урулами. Здание клана Урулов можно назвать солидным. Побольше моей профсоюзной башни в городе богов. Я насчитал 15 этажей. Орки в деловых костюмах входят и выходят практически непрерывно. Чувствуется, деловая жизнь здесь кипит. Если бы орки не таскали при себе оружие, можно было бы принять клановое здание за обычный бизнес-центр. В обширном, хорошо отделанном холле я приметил пару миловидных орчанок за стойкой ресепшн. Приветствуем богов Олимпа в здании нашего клана. Улыбка Арчанки выглядит мило, даже невзирая на выдающиеся нижние клыки. Здравствуйте, нам бы хотелось пообщаться с руководством. Заявляю без конкретики. Если назовете цель визита, мне будет легче помочь вам. Арчанка остается вежливой и корректной, но уточняющий вопрос задает. Ну, хотим наладить сотрудничество фракций людобогов, с кланом Урулов, выдаю свою версию, но не лежит у меня душа прикидываться туристам. Какой из меня клешему турист?» Арчанка сняла трубку проводного телефона и куда-то про нас доложила. «Нам пришлось ждать несколько минут. Видимо, инфа пошла по инстанциям». В ожидании я осматривался, разглядывая обстановку, технику и ожидающих у лифтов орков. Пришел к выводу, что уровень технического развития Красного мира можно приблизительно отнести к концу 20 века моего позапрошлого мира. Но только приблизительно. Я пока ничего не знаю про местную магию, а она тут явно присутствует. Тонкое видение определяет у местных весьма высокий магический уровень. Даже арчанка на ресепшн по моей внутренней справочной системе имеет пятый а среди деловых пиджаков мелькают и седьмой, и восьмой. Ожидание закончилось тем, что к нам на лифте спустилась еще одна арчанка в таком же деловом костюме, как у девушки на ресепшн. Белая сорочка и строгая черная юбка чуть ниже колена. «Здравствуйте! Пройдемте со мной. Урул Хай вас примет». Мы с Лулой вежливо поулыбались и пошли за девушкой к лифту. Хотя перед лифтами толпится немало народу, Вместе с нами никто не поехал. Я так понимаю, это был некий знак уважения. В кабинку вошли только мы втроем. Остальные остались ждать. Скажите, а Урулхай это имя или должность? Я решился уточнить, ибо лучше заранее задать глупый вопрос, чем потом сделать глупость. Урулхай это звание, невозмутимо ответила девушка, глава клана Урулов. Вот оно что. Сам глава клана нас решил принять. Хорошо, что не стал представляться туристом, как советовал начальник. Фиг бы тогда меня главный принял. Отправили бы в какой-нибудь отдел по обслуживанию клиентов, пусть даже вип-клиентов, но никак не к главному. Лифт доехал до самого верха. Арчанка повела нас по ковровой дорожке, вдоль по коридору. Я ненароком засмотрелся на ее мускулистые икры. За что получил от Лулы тычок локтем под ребро. Вот ведь женщина. Все-то она замечает. Уж и полюбоваться нельзя. Урлхаем оказался здоровенный орчище девятого магического уровня. Справка долго тупила, но все же определила его, как мага огненной стихии. Смешно сказать, я бог. Я когда-то достиг предельного для смертного десятого уровня. А теперь я и на второй уровень вряд ли тяну. Фактически нуб по сравнению с этим орком. Одно только у меня преимущество. Я теперь бессмертный. Рад приветствовать богов с Олимпа. Орк поднялся с кресла, повторив ту же фразу, что девушка на ресепшн. И мы рады знакомству, Урлхай. Мою спутницу зовут Лула, а меня Марк. Прибыли пока без конкретных предложений. Наш визит носит скорее дипломатический характер. Захожу издалека». Лула стрельнула в меня взглядом, но промолчала. «Ну а что? Сама решила, что говорить буду я. Вот я и говорю, что думаю». «Да-да, наслышан». Урулхай сделал широкий приглашающий жест. «Рад за вашу фракцию. Всегда знал, что рано или поздно Атемита поднимет людобогов на достойную высоту». «А вы знакомы с этой митой? «Вряд ли это можно назвать знакомством». «Видел как-то раз», — пояснил Орк. «Зато наслышан. Говорят, людобоги создали свой клан». «Мы предпочитаем называть наше объединение профсоюзом». «Хорошее название для клана», — одобрил Орк. «Походу, для него любое объединение считается кланом». «Ну, пусть так». Я знаю, что с фракцией зверобогов Красный Мир сотрудничает очень давно и плодотворно. Продолжаю щупать почву. Ваш клан сотрудничал еще с предыдущей главой Оргкомитета, влезла Лула, с Мегрой. Да, мой клан сотрудничает с богами очень давно, согласился Орг, никак не отреагировав на имя Мегры. Со зверобогами с незапамятных времен. С технобогами уже около десяти тысяч лет. Пришло время начать сотрудничать с людобогами. Лула едва заметно покривилась. Тема Мегры не получила развития, зато тема взаимовыгодных отношений проходит красной нитью. Я не собираюсь менять тему. Меня пока все устраивает. Скажите, Урулхай, продолжаю, чем вам может быть интересно сотрудничество с фракцией людобогов? Тем же, чем и с остальными фракциями. С готовностью ответил Орг. Нас интересуют кубоверы и только кубоверы. Только так мой клан получает новые способности и растет в уровнях. А вот это облом. Среди людобогов совсем немного тех, кто имеет верохранилище. И еще меньше тех, кто готов выставлять кубоверы на продажу. Это прям какой-то божественный облом. С рублевкой нам не тягаться. К оракулу ходить не обязательно. Мы производим Матрицы, пытаясь заинтересовать Орка. У нас широкий ассортимент. Если только вы предложите цену ниже, чем у Манавара, вежливо возразил Урулхай, Матрицы мы покупаем у технобогов. А вот это уже двойной облом. Тот факт, что производителем Матриц он считает не Техноса, а Манавара, ни черта не меняет. Мы не сможем конкурировать ни со зверобогами по части кубоверов, ни с технобогами по части матриц. У меня идеи закончились». Орг задумчиво пожевал нижнюю губу и поддернул тесноватый рукав пиджака 76-го размера. Он тоже ясно видит, что прорывных соглашений как-то не намечается. Прям совсем. «Кстати, выкладываю последний людобожий козырь». У нас появилась фракционная способность. Улучшаем драконов и виверн. Увы, Урулхай совсем загрустил. У нас ограничение расовой способности. Среди орков не встречаются погонщики. Управлять вивернами и драконами мы не можем. А так, конечно, в инфракрасных пустошах нам бы драконы не помешали. Любопытно, что за инфракрасные пустоши? «Это соседний мир?» «Не совсем мир», — поправил Урулхай. «Инфракрасный спектр энергии едва пригоден для выживания. Скорее, это промежуточное параллельное пространство». «Интересно, ваш мир красный. Вы граничите с инфракрасными пустошами. А дальше? Какой следующий цвет спектра?» «Дальше начинается хаос», — ответил Орк. Хаос не имеет определенного цвета, так что именно мы, орки, стоим на пограничье и защищаем миры порядка от нашествия тварей хаоса. Недавно на Рублевке был прорыв хаоса. Лула снова попыталась перевести беседу в русло своих поисков. Говорят, такого не случалось очень давно. — Да, я слышал, — Урлхай сморщился. — Уж поверьте, это не наш недогляд. — Я вам прямо скажу, без духов в этом прорыве не обошлось. — Без духов? — переспросила Лула. — Духи живут везде, — орк пожал плечами. — В инфракрасном мире они селятся с удовольствием, там они уплотняются. Боюсь сглазить, но, кажется, умница Лула нащупала точку соприкосновения. — А ведь мы можем улучшать не только драконов, — встреваю. Духов в том числе. Что вы можете? Вот теперь Урлхай заинтересовался всерьез. Технология пока прорабатывается. Но нам уже удалось наделить одного духа плотным телом. Эх, надо было взять Олесю с собой. Орг бы получил наглядное свидетельство. Я вам так скажу, Марк. Орг утратил скальную невозмутимость. Духи своевольны. «Договориться с ними трудно. Тем более, что предложить им нечего. За возможность получить тело духи обязательно ухватятся». «Для вас это важно?» «Еще как важно!» – подтвердил Орк. «Духи – идеальные разведчики. Если мы получим лояльность духов, охрана пустошей упростится многократно. Вы не представляете, Марк!» «Какое количество вооруженных сил орочьим кланам приходится там держать?» «Мы хотим побывать в этих инфракрасных пустошах», – заявляю твердо. Чуйка подсказывает, что именно там можно получить ответы на многие вопросы. «Я дам вам сопровождение», – немедленно отозвался Орк. «Когда хотите отправиться?» «Да хоть сейчас. Чего откладывать?»